О моем друге. Тяжело писать о близком человеке, который долго шел рядом, а теперь его нет. Не раз мы путешествовали вместе по стране, коротали дни на охоте и на рыбалке. В погожие летние и осенние дни собирали грибы в лесах под Москвой и часто говорили о литературе для детей. Нас роднило то, что оба мы писали о людях, влюбленных в природу, о животных и птицах, о путешествиях и всяких приключениях с нами. Георгий Алексеевич за 30 лет написал немало хороших книг, и читатели, прежде всего дети, подростки, узнавали с его помощью многое в прекрасном мире нашей природы. Был он удивительным тружеником, написал много, но сказал далеко не все, что задумал. В записных книжках у него были заметки о новых замыслах, но они так и остались неосуществленными. Работал он каждый день и без всякой натяжки мог сказать, что свой труд за письменным столом считает сладкой каторгой. «Начинаю новую книгу, возникают образы, и все они как шахматные фигуры в длинные сложной партии», — говорил он мне. Зародились они в моей голове, и по моей указке живут, страдают и радуются, великая в этом сладость. А записать все замыслы на бумаге, начать и удачно завершить сюжет, ну просто каторга. Он не расставался с записной книжкой, раскрывал ее часто и вносил в нее зарисовки, даже в свободные минуты на охоте и на рыбалке. А если не писал, то рассказывал сочно, образно, выпукло и всегда обнаруживал ту удивительную точность языка, которая отличает подлинно интеллигентного, образованного человека. Он любил народный говор, но ненавидел словесные сырняки, ругань и всякие непристойности, уходящие корнями в далекую российскую дикость. Каждую новую книгу он начинал трудно, Как и положено истинному мастеру, запирался дома, к телефону не подходил. Мы это знали, и в такое время его не тревожили. Но проходил месяц, другой, и вдруг раздавался звонок. «Живой?» — спрашивал он. «Ага». — Я иду в фарватри, как говорят моряки, и скоро доберусь до цели. Но ну, утомился дьявольски. Хочу глотнуть свежего воздуха за городом, а, между прочим, ледок окреп. И кто-то ринулся уже за окуньками, не пора ли и нам. — Самое время. — Ну, готовься, а я пойду машину проверить. Это означало, что завтра можно отправляться в путь. На охоте везло нам нечасто. Бывало, послушаем по весне одиночного вальшнапа в березовой куртинке под Москвой или выпалим по десятку патронов на утином перелете, а то побегаем на подслух загонщий по чернотропу и подвидим одного косого, но чтобы ектаж был полон, как подушка, такого не припомню. Рыбалка случалась добычливее, да и то, если ехали мы с очень сильным желанием одарить друзей плотвой или окунями и направлялись за три-девять земель к Голубым озером Валдая или на Аку, почти под Касимов, или за Переславль, на реку Вёксу или на просторы Волжских морей. А частенько и так бывало. Посидим летом под ракитой, повздыхаем, что оскудел водоем, послушаем перепелиный бой — К Ростелеву трещотку, да надышимся всласть ароматами луговых трав. — А как же быть сухой, Егорушка? — спрашиваю я. — В другой раз. — Нынче во сне уху повидаем, и на том спасибо. Был он человек добрый, благородный, к тому же обязательный и точный. Дружить с ним было легко, в радость, ведь действительно человеку дороже всего человек. В конце 50-х годов стал он грузнеть, и однажды пожаловался на резкую боль в почке, врачи тогда вылечили его. Летом 1964 года поехал он на выставку достижений народного хозяйства СССР. Там он долго беседовал с ребятами в павильоне юных натуралистов, сидел на берегу пруда под плакучей ивой и глядел, как незадачливые рыболовы охотились за карпами. Неожиданно он почувствовал себя плохо, и через день пришлось его доставить в больницу с приступом острой боли в сердце. Врачи установили инфаркт. Месяца через полтора здоровье его пошло на поправку. Он уже собирался выписаться из больницы и уехать в санаторий, но случился второй инфаркт, сердце отказало, и 18 августа 1964 года мы потеряли писателя и друга. Мое поколение охотников, следопытов и натуралистов давно свыкло с близким нам именем Георгия Алексеевича Скребицкого. А про детей говорить нечего. Своему дедушке-юнату написали они сотни, тысячи восторженных писем и встречались с ним очень часто. Общаясь с Георгием Алексеевичем из года в год, я никогда не задумывался, какое место принадлежит ему в русской литературе, открыто обращенной к людям, на природе, к большим раздумьям об извечной красе наших российских просторов. Но теперь я вижу отчетливо, зачинали эту литературу Иван Сергеевич Тургенев и Сергей Тимофеевич Оксаков. В наши годы продолжали ее Михаил Пришвин, Виталий Бианки. Александр Шахов и сейчас продолжают многие их младшие товарищи. В их произведениях весьма большое место уделено пейзажу, природе, натуралисту, великой охотничьей страсти и следопыта. Георгий Алексеевич Скребицкий расширял границы нашего представления о том прекрасном в природе, что помогает нам лучше видеть свою родину и горячо любить ее. Любовь к природе была у него неиссякаемым источником великой любви. К родине. В рассказах Охотника и В Охотничьих Тропах Георгий Скребицкий, враг браконьерства и вдумчивый советчик молодого человека, впервые взявшего ружье в руки. В книге С ружьем и без ружья он делает упор на то, что радует в природе, и достойно пристального внимания думающего наблюдателя. Зоркий глаз и Фотографический аппарат дают иной раз так много, что нет необходимости и вспоминать о задуманном выстреле. В лесном эхе собраны его рассказы о первых шагах будущего натуралиста, и проводится мысль, как важно с малых лет бережно относиться к природным богатствам. В большой книге «За лесной завесой» как бы весь скребицкий натуралист Прекрасный человек, которому много пришлось встречаться с лесниками, охотниками, рыболовами, учеными, пастухами, юными натуралистами. Книги Георгия Алексеевича Скребицкого «Веселые ручьи», «Друзья моего детства», «Листопадник», «Лесной голосок», «Лесной прадедушка», его повести о детстве и юности «От первых проталин до первой грозы» У птенцов подрастают крылья, заслужили большую любовь читателей. В книге «За лесной завесой» Георгий Алексеевич писал, обращаясь к своим читателям. «Родная земля, родная природа, сколько радости, сколько счастья подарила она мне за мою долгую жизнь, я от всей души хочу, чтобы эти радости, это счастье выпали на вашу долю». «И эта радость не оставляет нас, когда мы идем от рассказа к рассказу», Георгия Скребицкого, путешествуя вместе с автором по просторам Родины. Был он человек большого и светлого таланта, и книгам его уготована счастливая и долгая жизнь. Владимир Архангельский.